«Взгляните», — сказал доктор Амрам, — «как он жрет ради спасения своей души». «Вот каковы люди, которые довели нас до теперешнего положения, брат мой Иоанн», — сказал Симон. «Вот каковы люди, за которых мы умираем, брат мой Симон, сказал Иоанн. Больше они не сказали ничего. Молча смотрели они, как доктор и господин Матафий сидел на полу зала в свете факелов, и жрал. На другой день, 6 августа, доктор Нитай разбудил назначенных на этот день священников восьмой череды, череды Авии. Руководитель храмовым служением вместо растерявшегося начальника взял на себя доктор Нитай, и священники повиновались. Они последовали за ним в зал, и доктор Нитай произнес, «Подойдите и киньте жребий, кому закалывать жертву, Кому спускать кровь, кому нести к алтарю жертвенные части, кому муку, кому вино. Они стали метать жребий. Затем доктор Нитай сказал, «Выйдет тот, на кого пал жребий, и посмотри, не настало ли время закалывать жертву». Когда настало время, дозорный прокричал, «Наступает день, на востоке становится светло!» «Светло ли уже до Хеврона?» – спросил Нитай. И дозорный ответил «Да». Тогда доктор Нетай приказал «Пойдите принесите ягненка из ягнятника». И те, кому выпал жребий, пошли в ягнятник. Невзирая на то, что там не было ни одного ягненка, они взяли ягненка, которого не было. Они напоили его, как предписывал закон, из золотого кубка. Другие отправились тем временем с двумя гигантскими золотыми ключами к святилищу и открыли большие врата. В то мгновение, когда мощный шум открывавшихся ворот достиг его слуха, тот, кому надлежало это сделать, заколол в другом зале жертву, которой не было. Затем они положили животное, которого не было, на мраморный стол, сняли с него кожу и разрубили его, тоже согласно закону, понесли в девятером отдельные части к ограде алтаря. Затем кинули жребий, кому нести жертвенные части, на самый алтарь пришли низшие служители и переодели избранных. Затем они возжгли на жертвеннике огонь и стали бросать в него курение, черпали из золотой чаши золотыми ложками. И они взяли стозвучный гидравлический гудок и заставили его звучать всеми голосами сразу. Когда раздавался этот мощный вой, покрывавший в Иерусалиме каждый звук, все знали, что сейчас совершается жертвоприношение, и простирались ниц. Тому, на кого пал жребий, подали вино. Доктор Нитай взошел на один из выступов алтаря и стоял в ожидании с платком в руке. Те, кому надлежало, бросили части жертвы в огонь. Как только священник наклонился, чтобы вылить вино, доктор Нитай подал условный знак, махнул платком. И пока поднимался столб дыма, левиты, стоявшие на ступенях святилища, запели псалом, и священники у ограды алтаря стали благословлять распростертый народ. Так 6 августа совершили жертвоприношение избранные священники восьмой череды, череды Авии, выполняя со всей предписанной пышностью и строгостью многочисленные детали богослужения. Эти изнуренные люди, готовые сегодня или завтра умереть, не видели, что пуст и ягнятник, и алтарь Господень. В них жила вера доктора Нетая. Эта вера заставляла их видеть перед собою Агнца, они принесли его в жертву, и это жертвоприношение было смыслом и вершиной их жизни. Только ради этого набирали они с таким трудом воздух в легкие и выталкивали его, чтобы это еще отделяло их от смерти.